Глава 125. Жак. Четвёртый издатель звонит мне по телефону и подбадривает, советуя не опускать руки. Чтобы писать, нужен богатый жизненный опыт. Откуда ему взяться в 17 с половиной лет, говорит он. Пятый издатель корит меня за батальные сцены, не пользующиеся популярностью у читательниц. Он напоминает мне, что среди читающей публики значительное большинство составляет женский пол, и что женщины и девушки заведомо отдают предпочтение романтическим сценам. Почему бы не поразмыслить о цитате Кристины Лавстори: "Я смотрю на своих крыс, самец кроет самку. При этом он до крови кусает её за шею". Сжимает ей голову, впивается в ее туловище когтями, чтобы лучше на нее забраться. Бедняжка пищит от боли, но у самца это, похоже, только больше распаляет. Романтическая крысиная лав-стори как-то нереалистична.